Глава вторая. Ключ тишины. Слушай, что я говорю, и запомни. Для того посланцы света живут среди людей, чтобы знание о бытии не было утеряно. Мне ведом весь путь развития души от человека до бога. И должно знать каждый человек, что это возможно ему. Именно в этом и есть назначение жизни в теле вырастить в себя сознание до божественности. Все сотворенное служит этой задаче. Каждая капелька жизни душа должна расти, все усложняясь в развитии и устремляясь к свиянию с высшим сознанием. Бог в аспекте Творца – это и есть бескрайний океан вечного совершенного, наитончайшего сознания – которым все создано и руководится в проявленной Вселенной. Земля – маленькая планета в безбрежности космического пространства. Космос наполнен жизнью. Так пусть каждая звезда на небе напоминает тебе о вечном и бесконечном просторе, в котором творит Бог. Пусть и наша золотая звезда Солнца напоминает тебе о творящей силе Бога. Итак, когда я молчу, слушай мою тишину. Когда я говорю, унимай моим словам и мыслям. Пропитайся, заполнись моими состояниями. Слушай тишину. Я даю тебе ключ тишины. Слушай. Вечность. Ее тоже можно слушать. Вечность не имеет мелких поверхностных звуков. Вечность это тишина. Это протяжённость времени от минус бесконечности до плюс бесконечности. И в каждой точке этой бесконечности существует момент сейчас, в котором есть та глубочайшая тишина вечности. Звуки приходят и уходят в реке времени, а тишина есть всегда. Это тишина вселенной, тишина Бога. Слушай, наполнись этой тишиной. Наполнись так, чтобы всё поверхностное, ненужное было вытеснено. И потом наполнишь её собою. В этой тишине ты можешь учиться мудрости. Ибо ты станешь различать важное и несущественное. Научившись слушать тишину, ты в дальнейшем сможешь видеть из глубим. Ведь тишина заполняет и глубины мои. А оттуда из моего покоя видна суть всего происходящего. Умение слушать тишину обретается через погружение в центр себя, в духовное сердце. Три чакры сверху и три чакры снизу, а в грудной клетке, в полости чакры анахаты, важнейшая часть человеческого организма. О якоби не можно найти дверь, которая открывается в божественную любовь, в мой покой. Но чтобы эта дверь могла открыться, по обе стороны от неё должна быть одинаковая тончённость сознаний. Наполни сердце духовной тишиной, и только тогда, в бесконечности тишины, ты сможешь обнаружить эту дверь. А если наполнишь сердце духовное своё, огнем любви к Творцу, то дверь откроется для тебя в божественный пламень его любви. Если же в полости чакры лишь тусклый серый сумрак равнодушия, то не отворится дверь в мир и свет. Научись пребывать в тишине и среди людей. Пустословие того, кто не обрел равновесия и тишины, мешает на пути и ему, и другим. Избегай излишних слов сам, не оттикащая ими ума собеседников. И избегай пустословия других людей, чтобы не нарушать чистоту тишины в себе. Многословие ничего доброго не приносит, избыток речей ведет лишь к заблуждению. Пусть тишина озаряется только словами мудрости, которые дарит тебе или даришь ты. А лишь познавший слияние с тишиной получает великое блаженство, обретает он свободу от пустословия ума. Тишиной ты открываешь себе дорогу к сяца и дорогу мудрости.